Вы очень часто на что-то остро реагируете, раздражаетесь, кричите, нервничаете, напрягаетесь и беспокоитесь, и так по кругу. Вы делаете это так долго и часто, пока не начинаете подозревать, что так можно основательно испортить себе здоровье и угодить в больницу. Но вы будете продолжать кричать, пока вам не надоест. А когда надоест, вы спросите себя, почему я так остро на что-то реагирую? потому что я не позволяю этому быть. Как узнать, что вы не позволяете чему-то быть? По вашей реакции. Например, когда вы смотрите на выросшую цену в магазине и испытываете дискомфорт, вы не желаете, чтобы подобная ситуация происходила и думаете, что нужно что-то делать. Но на самом деле вместо «делать» нужно понять, что любая ситуация, даже с той же выросшей ценой, идеально сама по себе, потому что это просто кадр бытия. И существуют миллионы версий кадров бытия, где цена выросла еще выше, где она такая же много лет, где она упала, где товар попросту пропал. Когда вы идете по улице и видите, как вам пересекает дорогу пьяный подросток, вы напрягаетесь и тут же мысленно стреляете. «Такой молодой, я уже раздолбай» нынче в школах не учат, моральные ценности не прививают, такому прямой путь к плохой компании и колонии. Вы уже среагировали. Значит, вы запретили чему-то быть. Подобных запрещений в вашем дне десятки и сотни. Хотя вы источник, знаете, что вот кадр, где подросток пересек вам путь, вот кадр, где он этого не сделал, вот кадр, где навстречу шла компания, и она к вам привязалась, Вот кадр, где вы уже 10 лет не встречали пьяных людей. От чего зависит, в какой кадр вы перейдете? От вашей чистоты, от вашего настроения, от вашего неосознанного запроса дать всему быть и расслабиться, чтобы, наконец, начать жить и наслаждаться. Именно из-за вашего запроса позволить всему быть поднимается в магазине цена, заболевает ваш ребенок или родители, Именно за этим вам встречается подросток-раздолбай? «Да нафига!» — кричите вы. «Я же хотел жить и радоваться!» Верно. Но именно на эти вещи, которые сами тыкаются вам в глаза, вы более всего реагируете. Значит, запрещаете им быть. Значит, именно в этих местах, где стены внутри вас образуют слишком узкий проход, блокируется нормальный ток энергии. И это не позволяет вам расслабиться и получить удовольствие а ваш запрос был именно в получении удовольствия. И что спрашиваете вы дальше? Мне теперь всю жизнь давать быть пьяным подростком, больным детям и дебильным ценам в магазине? Не всю жизнь. Но как только вы перевернете свой фокус на понимание, вот мне встретился пьяный подросток, какой забавный опыт я создаю. И могу создать любой другой. О, цена поднялась в магазине. Что я чувствую? Я понимаю, что создам себе любой достаток, спасибо, что напомнила мне об этом прекрасном чувстве. Заболел ребенок? Я всего лишь практикуюсь переходить с одной частоты на другую, оттачиваю мастерство. И все. вы поменяли ракурс. Вы убрали сложное отношение, сменили его на простое. Большинство людей никогда не меняют отношение со сложного на простое. Они меняют сложное на еще более сложное, на цементно сложное а после на смерть, потому что не имеют осознанной маневренности. Итак, вы поняли, что то, на что вы реагируете негативным образом, есть точки застоя, затора и внутреннего непозволения. Ваша неосознанная цель – просто позволять всему быть, легко маневрировать между полосами, помнить о том, что вам в любой момент доступна легкость и другие частоты. Но это понимание приходит со временем. Я дам одну простую рекомендацию, проверенную на себе. Она поможет вам ощутить мир иначе. Это слова «это я». Говорите слова «это я» на все, что вы видите. На здание магазина, на снег под ногами, на злую кассиршу, на свою маму, своего ребенка, соседа, на звук дрели, на налоговую службу, на качающуюся ветку, на все, что попадает в поле вашего зрения или ума. Что это дает? Вроде бы очень глупенькая и простенькая вещь, но она феноменальна в своем инерционном эффекте. Словами это я, вы уравниваете разницу потенциалов между собой и тем, что вы считаете не собой, что в конечном итоге приводит к ощущению ⁇ я есть мир ⁇ я есть все в этом мире ⁇ Слова в данном случае не передают ощущение, к которому вы в итоге придете. Да, это займет пару-тройку месяцев, Но после вы навсегда почувствуете, что вы едины с миром. Иногда это ощущение, особенно в момент острых негативных эмоций, будет притупляться. Но по большей части вы очень ясно будете его испытывать всю оставшуюся жизнь. Каждый раз произнося это я на свою руку, планшет, музыку из колонки, висящую шторку, пульт от телевизора, старайтесь ощущать это чувство, что это есть вы. Что принесет практика? как я сказала, уравняет разницу потенциалов между вами и чем-то. Зачем это нужно? Со всем, что вы воспринимаете как себя, вы можете работать и изменять. Со всем, что вы не принимаете как себя, вы можете либо отторгать, либо бороться. Разница очевидна. Вы, источник, всегда знаете, что вы в любой момент прекрасны. С морщинкой у глаз, со складочкой на пузе с пустым кошельком, в раздраженном настроении, принимающий, отторгающий, ругающийся, грустящий, ковыряющийся в носу, потому что источник помнит о том, что он играет и позволяет себе любые роли. Когда вы начинаете находиться здесь, сходите с мыслительного автомата, вы тоже начинаете помнить о том, что вы играете. Когда вы начинаете находиться здесь, когда начинаете чувствовать, как ваши стопы ступают по полу, какой температуры воздух касается вашего лица, какого вкуса пища, все это переходит в осознание аналогичных вещей во сне. Чуть подробнее о снах. Люди, которые не видят сны и не помнят их, это люди, которые еще либо не пожелали проснуться в бодрствующем состоянии, либо люди с маленьким количеством энергии. То есть они эту энергию теряют в течение дня, потому что постоянно держат фокус не на выгодных и приятных вещах, но кружат мыслями вокруг забот, забывая выныривать. Если вы видите сны, значит, энергоресурса у вас уже хватает. Если вы видите, и запоминаете, значит, энергоресурс хороший. Если можете частично осознавать себя во сне, значит, замечательный. Помните важную вещь – нельзя трактовать сны напрямую, обычно это и иносказательный шифр. Важно иное – с каким ощущением вы проснулись. Если тревожным, значит это знак, что вы очень много тревожитесь днем, что формируете воронки неприятных событий уже на физическом плане, что нужно срочно переключить внимание на нечто приятное, спокойное и радующее. Если ваш сон оставил приятное послевкусие, наслаждайтесь им, пока оно помнится. Вот и все. Трактуются не сами сны, трактуются всегда чувства от снов. На данный момент вы получили все составляющие формулы, которые необходимо ввести в повседневную жизнь и отточить. Это осознанное дыхание каждый час, медитации, состояние тишины в голове по 30 минут в день, это слова, Это я на все, что вы видите. И последняя составляющая- это вода. Вода дает ясность уму. Если ее мало, вы видите близко, сумрачно и очень узко. Если воды в теле много, вы напрямую соединены с собой источником, со своей интуицией, со своей ясностью. Здесь пока не идет речь о метаболизме, пользе для здоровья. Что дает пользу или вред в этом случае, я еще расскажу. Речь идет о связи с собой не физическим. Попробуйте в один день пить много воды. Понаблюдайте за своим настроением, способностью менять частоту, принимать верные решения, быстро выбираться из ям на гребень и так далее. И попробуйте делать то же самое при малом количестве воды в организме. В последнем случае вы будете просто ощущать плохое настроение и неспособность почувствовать себя. Будто вас просто несет неприятное течение и нет сил бороться. Когда эта связь станет очевидной, вы повысите уровень выпиваемой воды на ежедневной основе. В следующей главе я уже начну рассказывать о перекрутке частот, о том, как избавиться от любого страха. Помните, однако, что это понимание станет вам доступно тогда, когда вы накопите опыт пребывания в тишине и спокойствии когда начнете отличать, как выглядит та или иная из эмоций, когда вы подружитесь с ними всеми. Вот тогда вы станете способны производить любые замены.